Глава вторая. Едва оказавшись в коридоре и дождавшись, пока закроется дверь, я обессиленно привалилась к стене и попыталась вернуть самообладание. Но с каждой секундой мне становилось хуже, а сознание случившегося накрывало с головой. Я провалила вступительный экзамен и теперь должна вернуться домой с признанием собственной никчёмности. И скрыть позор не удастся. Папе непременно донесут о моём промахе. Ведь мои неудачи это неудачи всей семьи. Оттолкнувшись от стены, я пошла дальше. Куда не имело значения. Впервые в жизни стало всё равно. Коридор вывел к холлу, но у меня не осталось ни сил, ни желания любоваться местными красотами. Надо же какое небо, восторженно проговорила девушка неподалёку. Потрясающе. Я поморщилась и поняла, что должна сбежать от людей. Сейчас они слишком раздражали. Не придумав ничего лучше, вспомнила про парк, о котором говорила старушка Жуфт. Стремясь к единению, обошла веселящуюся толпу студентов и принялась искать нужный выход. Мысли в голове путались, пугали, заставляли все сильнее погружаться в пучину самой стезания. Не помню, как оказалась в парке. Какое-то время просто брела по дорожке, высыпанной серым камнем. и репетировала про себя речь полной неудачницы. Папа, я не смогла поступить. Я провалила экзамен. Хмм, начать нужно иначе, более непринуждённо. Привет, па. Будешь чай? Кстати, я сегодня была в академии Дянхара, заезжала посмотреть, как там Хакан. Фу, дурость. Вокруг сменялись деревья, кусты, клумбы. Мне было плевать на пейзаж. Отныне всё казалось неважным, пустым. И, кажется, ничто не могло ещё больше унизить меня, только. Я резко остановилась и прижала руку к груди, насторожённо вслушиваясь. Показалось или испуганно округлив глаза, покачала головой. Не показалось. Совершенно утратив разум, я метнулась в сторону, сворачивая с каменной дорожки на протоптанную кем-то едва заметную тропинку. Цель была лишь одна: Избежать встречи с обладателем до боли знакомого голоса, снова и снова выкрикивающего моё имя. Кая, Кая. Ужас накрыл с головой. Ахлеснувшая подза ветка придала скорости. Я не была готова к встрече с братом, только не в момент наивысшего отчаяния. Нет, нет, нет, пожалуйста. Я побежала к деревьям, попетляла, как загнанный заяц, и поняв, что в лес не на одно не успею, ринулась к высоким кустам. Нырнула в пробел между ними и оказалась на коротко остриженной зелёной поляне, где едва не упала из-за развалившегося на земле парня. Лишь чудом устояв на ногах, раздражённо посмотрела на беловолосую помеху и вместо необходимых извинений выругалась. Некрасиво, но от души, потому что снова услышала, как Хакан зовёт меня. "Брат, приближался". Я отравленно взвыла. Блондин же чуть прищурил синие глаза, И приподнявшись на локте, неожиданно изъявил желание помочь. Туда, проговорил он, указав на густые заросли шагах в 20 от нас, и поскорее. Терять мне было уже нечего, думать некогда. Комбинация вышла хуже не придумать. Я послушно поспешила в указанном направлении, пробравшись через кусты, пригнулась, а затем и присела в их середине, поджав под себя колени. В последний момент, надо мной, как сигнальный огонь, завис всё ещё следующий по пятам чемодан. Я выпалила заклинание, чтобы закинуть его за свой куст, махнула рукой и только тогда поняла, что оказалась в заложниках. Многочисленные колючки впились в спину и во все конечности, так что любая попытка пошевелиться причиняла боль. "Розы", простонала я, словно проклятие выплюнула. И сразу ощутила, как слезятся от начинающейся аллергии глаза. Пришлось зажать нос пальцами и задержать дыхание. Хотела наклониться совсем близко к земле, но я тут же зашипела от боли. Колючки уже запутались в моей прическе. Попытка освободиться привела лишь к очередному позыву чихнуть. Да что б тебя! – пробормотала я вновь, зажимая нос. Впрочем, трепыхаться дальше не стало, потому что на полянку вышел растерянный Хакон. Кая позвал он, а затем удивлённо добавил: "Альрик, вот ты где прохлаждаешься? Тебя Рикард ищет. Ты разве не чувствуешь? О, боги, и как я мог задремать и проморгать зов хозяина?" Ответил блондин, голос которого вроде был полон искренней вины. Вот только подниматься парень не спешил, предпочитая сначала как следует потянуться и сладко зевнуть. Я затаилась и едва удержалась. Чтобы не сказать пару нехороших слов в адрес этого позора. Неужели так сложно встать и уйти вместе с моим братом? Затем до меня неожиданно дошёл смысл услышанного, и я шокированно осознала. Этот блондин, тень, он преступник, отрабатывающий долг перед обществом, служа тому, перед кем провинился больше всего? Меня накрыло волной негодования и недоверия, а ещё вспомнился Рун, тень дядя Шесть лет назад вор влез в кабинет частного детектива, чтобы украсть документы, дело на одного из клиентов. В итоге преступника поймали на горячем. В соответствии с теневым кодексом осудили на семь лет лишения свободы воли изъявления и предложили выбор: отработать долг перед обществом, став тенью того, кому навредил больше всего, или получить тюремное заключение на тот же срок. На островах, куда отправляли преступников, которых не пожелали брать на паруки. Сладко не приходилось никому. Зная это, вор по имени Рун принёс клятву верности хозяину и стал тенью. Сначала они дико не ладили, а теперь не представляю, что дядя Виктор будет делать без верного помощника. Но Рун-то исправился. А что из себя представляет этот Альрик? И почему Рикард тебя терпит? беззлобно пробурчал Хакан, возвращая меня к действительности. Это любовь, не иначе, нахально отозвался блондин. Тени Рикарда, еще и такой наглый! Я даже про аллергию ненадолго забыла. Приподняла голову и пристально, с новым интересом принялась рассматривать парня и своего укрытия. На вид он казался худее моего плотно сбитого брата и выше. Двигался Альрик с линцой, однако его движениями хотелось любоваться. И хотя парень стоял боком ко мне, я отметил и правильные тонкие черты лица, и голубые глаза, свойственные всем эльсам. И чуть выдающийся упрямый подбородок и манерность блондин никак не вписывался в мое представление о тенях. Тем временем он слегка повернулся, с ленивой грацией поднял с земли собственный пиджак, на котором лежал до этого, и несколько раз его встряхнул, едко уточняя у моего брата: "А ты что здесь забыл? Потерялся малыш? Ищу кое-кого", отозвался Хакон. Брат, в отличие от меня. не обратил ни малейшего внимания на попытку его поддеть. Более того, Хакан продолжил делиться своими переживаниями. Я был уверен, что видел здесь сестру, но её нигде нет. Аллергия заставила меня не вовремя отвлечься и вжаться лицом в ладонь. Я задержала дыхание, зажала носы и едва успела прервать рвущийся наружу чих. Затем ещё один, и новый. Так что часть разговора пришлось пропустить, и лишь когда приступ затих, Я снова услышала задумчивый голос брата. Может, она пошла другой дорогой? Может, безучастно ответил блондин, а затем добавил с извитительными нотками. И тогда только в твоих силах проследить, чтобы бедняжка не сбилась с пути. Прекрати, недовольно попросил Хакан. Я волнуюсь за неё, вот и всё. Мне казалось, твоя сестра взрослая девушка. пожал плечами Алик. И разве она не должна быть под присмотром папочки с мамочкой? Она их ответственность, не твоя. Я поморщилась, задетая пренебрежительным тоном в отношении моей семьи и меня лично. Даже кулаки не произвольно сжала. Зато хакана выпады собеседника кажется совсем не трогали. Напротив, братишка продолжил болтать. Когда Кая оставалась дома, так и было, но теперь ей приспичило сбежать от отца и поступить в академию. Ответил он, поражая меня осведомлённостью. Сбежала, чтобы поступить сюда? Блондин стоял ко мне спиной, так что я не могла видеть его лица. Зато ясно расслышала плохо скрываемое удивление. Ого, Хакан вздохнул. Мне голографировал дядя. Кай решилась пойти против отца и поступить на боевой факультет. Я едва не зарычала от злости и непонимания. Для чего брат отчитывается перед чужой тенью? Блондинчик коротко присвистнул и слегка развернувшись, бросил в мою сторону быстрый взгляд. Ах, могла бы успеть, выпростала бы руку и показала ему всё, что думаю об их сплетничестве, в одном коротком жесте. Но Хакан, чтобы он провалился, согласно закивал и с самым кислым выражением лица добавил: "Вот-вот, она зварила, а мне расхлёбывай. Ещё и дядю Виктора уговорила её отвезти. Теперь последствия будут год рассасываться. Гадёныш!" Я даже зажмурилась от нахлынувших чувств. Тоже мне нянька, на 5 минут старше, а всё туда же. Строит из себя. Дядя просил присмотреть за ней, продолжил брат. А с моих губ всё же сорвалось тихое: предатель. Ладно, я пойду. Хакан провёл ладонью по голове, растрепав волосы цвета каштана. Если увидишь её, то это не моё дело, ответил блондин, после чего широко и издевательски улыбнулся. Хакан нахмурился, закатил глаза и что-то проговорил, но я не услышала слов, потому что вновь пришлось зажимать нос руками, подавляя очередные приступы чиха. Ненавижу розы, и Хакан у меня еще получит. Некоторое время я просидела, зажмурившись и думая только о том, чтобы не выдать себя. Когда же наконец осмелилась посмотреть на поляну, то увидела там лишь блондина. Наконец-то. Прошептала я, сразу же пробуя выбраться из своего плена. Но колючки впились в мою одежду и волосы мёртвой хваткой, не давая ни единого шанса дезертировать. Разозлившись, я решила резко сдвинуться вправо и почувствовала, как обожгло щёку. Боль отрезвила и заставила ощутить жалость к себе любимой. На глазах выступили слёзы обиды, вот-вот готовые рвануть на волю ни ссекаемым водопадом. Я честно пыталась придумать для себя утешение, но выходило скверно. В академию не поступила, брат надо мной посмеялся, ещё и какой-то гад подсказал спрятаться прямо в розах, когда вокруг полно других видов кустарников. Почему я такая неудачница? Тихонько зарычав, медленно вздохнула и собралась предпринять очередную попытку освободиться, но тут же ощутила новый приступ аллергии. На этот раз сдерживаться не стала. Несколько раз от души чихнула, а потом некрасиво шмыгнула носом, готовясь разрыдаться, чего не делала с детских лет. А что? Я сегодня честно заслужила 10 минут истерики. Может, даже 15. Но наглый, удивительно бодрый голос заставил меня передумать. "Будь здорова", проговорил, подкравшись к моему убежавшему блондин. От неожиданности я резко дёрнулась в сторону. И сразу зашипела от боли. Прядь волос, выбившаяся из причёски, едва не осталась нанизанной на ветку с колючками, отдельно от моей головы. Ух, проскулила я, сжимая кулаки, и мечтая взорваться, чтобы хоть так причинить вред одному гаду, нависающему сверху. Клянусь, если бы он начал смеяться над моим положением, то потом на свободе я непременно нашла бы его и отомстила дважды, с особой жестокостью. Но блондинец игату удивил. Не шевелись, надменно посоветовал он. Помогу тебе, так и быть. Так и быть? Мне стоило огромных трудов удержаться и не напомнить, из-за кого собственно я оказалась в этой ужасной западне. Помощничек, как же? Сам отправил меня в, кажется, единственный колючий кустарник, потом поддержал насмешки Хакана, а теперь вроде как благородство решил проявить. Пока я мысленно крыла нового знакомого не хорошими словами, он подтянул классические черные брюки и, присев на корточки, принялся говорить нечто невнятное. Его голубые глаза заволокло легким туманом, четко очерченные губы беспрестанно шевелились, длинные тонкие пальцы несколько раз сплетались, образуя неведомые мне арканы, а затем неспешно разошлись в стороны. Не помню, в какой момент я забыла о ругательствах и принялась любоваться парнем. Очнулась лишь поняв, что ветки кустов, словно живые, осторожно отдаляются, и к моему стыду в этот момент блондин уже не маги чил, а смотрел на меня, не моргая и не скрывая, что заметил мой интерес. Я испуганно замерла, ощутив неловкость, но тут же откинула глупые мысли. Мотнула головой, не веря своему счастью, коснулась руками спутанных волос и засмеялась. Быть не может, проговорила я, быстро выползая из своего укрытия и усаживаясь на мягкую зеленую траву рядом с парнем. Затравлен на глазе на возвращающиеся на место кусты, вспомнила про свой чемодан и призвала его магией, после чего обратилась к блондину. Как ты это сделал? Что за заклинание? Невероятно просто. Олег, не спеша, поднялся, поправил брюки и посмотрел на меня, говоря совсем не то, что я хотела услышать. Пожалуйста. Что? Я посмотрела на него снизу вверх, надеясь, что парень предложит мне руку и поможет подняться. Я говорю: "Пожалуйста". Настойчиво повторил Олег, явно намекая на необходимость поблагодарить его за помощь. Договорив, он спрятал руки в карманы брюк и принялся ждать. А в моей голове эхом зазвучали его слова. Я всем существом ощутила, с какой издёвкой они были произнесены. Впрочем, Алерика не скрывал настроя. Клянусь богиней интриг и пакостей, в прищуре его глаз сквозила неприкрытая насмешка. Гад пожелал услышать, насколько я признательна за совет прыгать в единственные на поляне колючие кусты. Ну прекрасно. Спокойствие, ещё минуту назад возникшее в моей душе, Смело ураганом новых чувств. Мне безумно захотелось поставить выскочку на место, сказать колкость, заставить переживать не меньшего моего. Но делать это, сидя на земле в порванной одежде, глупо. Одежда святая. Я неловко поднялась и коснулась кончиками пальцев остатков прически, тронула ссадину на щеке, поправила разодранную рука в шелковой белой блузке, языком провела по уголку губ. Обнаружив там небольшую царапину, отдёрнула задравшуюся с одной стороны чёрную юбку солнца и всё это время упрямо не смотрела на своего спасителя. Щеки заливал злой румянец, губы пришлось поджать, чтобы не выдать, как по-детски они дрожат от осознания собственной ничтожности. Сейчас я могла бы заменить чучело отпугивающее в саду ворон. В какой-то момент блондин устал от моего молчания и проговорил бесцветным голосом: Итак, я вздохнула и всё же посмотрела на него, упрямо, неуступчиво, давая понять, что говорить нам больше нечем. Потом и вовсе задрала подбородок, намекая, что парню пора оставить меня в покое. "Ладно, вижу, что от переполняющих душу эмоций у тебя кончились слова", постановил он равнодушно. "Или ты всегда такая разговорчивая? Понимаю, вежливую беседу поддерживать сложно". Зато ясно, от чего мечтаешь поступить именно на боевой факультет. Там нужны сила и ловкость, а остальное не так уж важно. Я совершенно опешила. Это он завуалированно назвал меня дурой? От гнева даже в глазах потемнело, а с губ сами сорвались слова, призванные обидеть до глубины души. Я молчу, потому что не смею тебя задерживать, тень, ответила с надменной улыбкой. от которой травмированная губа начала болеть в разы сильнее. И решив, что сказанного мало, добавила громче: "Ты же должен спешить к хозяину". Последнее слово почти пропела. Сложив руки на груди, я уставилась на блондина, стараясь уловить малейшие изменения на его удивительно благородном для преступника лице. Где-то в глубине вопил голос разума, доказывающий безнравственность моего поведения. Но много раз задетая гордость не позволяла слышать. Ей хотелось лишь отмщения. Алерик же, вместо ответной грубости или хотя бы демонстрации раздражения, лишь пожал плечами и заметил тихо: "Какая занятная ухака на сестра". Всё, и никаких оскорблений или других посягательств в мой адрес. Пока я переваривала услышанное, пытаясь унять нек месту воспрявшие чувства вины, В памяти услужливо всплыло кое-что из рассказов брата. За два года учебы у него появилось много новых приятелей, и одним из них был Рикард Ройс, единственный сын министра природных ресурсов Денхара. Казалось бы, что в парне интересного, кроме происхождения, а кое-что было. У Рикарда имелась тень, да не какая-нибудь, а благородных кровей. Редкость, диковинка. И теперь эта диковинка смотрела на меня, стоя на расстоянии двух шагов. Алирик Бейт. Я сообщила о своей осведомлённости раньше, чем успела осмыслить понятое. Блондин не двинулся с места, с его лица исчез интерес. Теперь он смотрел на меня спокойно и говорил также, без малейшего намёка на эмоции. Вижу, меня узнали. Как славно. Как и меня. ответила я, нервно передёргивая плечами. Ужасно хотелось отвернуться и сбежать. Совсем не так я представляла себе удовлетворение от мести. Хуже того, теперь чувство вины захватило с головой. Я сказала всё правильно, и он заслужил. С чего бы мне оправдываться перед тенью? Подумала про себя, стараясь вернуть уверенность в собственных действиях. Вот только выходило плохо. Ты ведь сразу понял, кто перед тобой, так? Пошла я в наступление, не желая оставаться плохой. Когда я выбежала на эту поляну, ты догадался, что Хакан ищет именно меня, и от чего ты решил посмеяться, отправив в эти злощастные розы, на которые у нас с братом аллергия. Он молчал, смотрел холодно и не позволял даже предположить, что у него на уме. Зачем ты отправил меня прятаться именно туда? Не унималась я. Для успокоения совести мне требовалось доказательство его вины, немедленно. У тебя зуб на Хакана? Или это потому, что я едва на тебя не упала, решил так отомстить? Не слишком ли много чести? Грубо перебил меня Альрик. Думаешь, все вокруг что-то замышляют и помешаны на мести тебе или твоему брату? Или у тебя просто наболело, но нет подходящего плеча, чтобы поплакаться? Хочешь понимания и жалости? Беги домой. Там точно знают, как уберечь такое сокровище. Последнее слово он проговорил с презрительной ухмылкой. чтобы я точно не решила, будто это комплимент. Зато теперь тон и голубые глаза блондина наконец выдавали эмоции. Алерик был зол, кажется, не меньше моего. Красиво очерченные средней полноты губы слегка кривились в сторону. Значит, ты отправил меня туда? Я взмахнула рукой в сторону ненавистных кустов. Ненарошно, действительно хотел так помочь? Он промолчал. Нет. Я упрямо мотнула головой. Ты не выдал меня Хакану только потому, что решил посмеяться после его ухода. Я сжала ладонь, собираясь ткнуть в грудь блондина указательным пальцем, но умолкла на полуслове и прикусила губу от боли. Рука заболела так, что захотелось выть. Оказалось, что основание мизинца засела за носа, которую я случайно загнала дальше. Я втянула воздух сквозь зубы, чувствуя, как на глаза набежали слезы. только не это, только не перед блондином. Пришлось резко отвернуться, бросив вокруг настороженный взгляд. Я собиралась как можно быстрее закончить разговор, вот только вспомнить, на чём остановилась, не смогла. Так и закрыла рот, обиженно поджимая губы. На что я в самом деле надеялась, когда начинала этот диалог? Решила сорваться за тяжёлый день на единственном человеке, который попытался помочь, сделав из него злодея. Кошмар. стоял теперь посреди поляны растрёпанная и испачканная, одежда местами порвана, королева неудач. Я вздохнула и собралась скомкано поблагодарить блондина, прекрасно понимая, насколько глупо выглядела. Но стоило набрать воздуха в груди и повернуться, как Альрик оказался рядом. Уставился на меня строго из-под лобья, взял за руку и сообщил деловито: Если ты действительно собираешься поступить в академию, то можешь опоздать, прохлаждая здесь. Я в которой уже раз утратила дар речи. Он же, не теряя времени зря, взял меня за руку и провел над основанием моего мизинца своей ладонью, проговаривая неизвестное мне заклинание. Длинные красивые пальцы виртуозно двигались, поднимаясь выше. Боль от занозы стала усиливаться, пульсировать, а потом почти сразу прекратилась. Повернись. Всё тем же, не предполагающим споров голосом потребовал Альрик. Я послушно встала боком к нему. Пока он несколько раз повторял слова заклинания, рассмотрела ладонь и не обнаружила никаких повреждений. Тем временем тихий размеренный бубнёж Альрика приносил облегчение. Ушла боль в ободранной коленке, хотя осадина всё же осталась. В плече исчезли неприятные ощущения на шее, где пекло и соднило царапин. Я принимала помощь тихо, безропотно, стараясь даже дышать через раз. Но когда горячие пальцы оказались на моём подбородке, заставляя повернуть лицо к блондину, вырвалось и сделала шаг назад. Хватит, проговорила глухо, и, помедлив, добавила едва слышно. Спасибо. У тебя примерно 20 минут, если хочешь успеть на экзамен. Пожав плечами, ответил блондин. Он склонил голову набок, придирчиво меня смотрел и кивнул в сторону главного корпуса. Не выдержав, я созналась: мне спешить уже некуда. Альрик картинно изогнул левую бровь, как бы спрашивая: "Что так?" Но меня на откровения больше не тянуло, сам бы мог догадаться. Если не нужно на экзамен, то поторопись на транспорт. Не дождавшись ответа, постановил блондин Он прошёл мимо меня, поднял с земли свой пиджак, видимо, отброшенный во время лечения, и добавил: "Последний магобус уходит через 30 минут. Мне не нужен магобус", заявила я сердито и отвернулась, размышляя, как быть дальше. Хотелось дружеского участия, пусть даже от человека, которого впервые вижу. Мне хватило бы одного доброго слова, честное слово, но Выждав немного и устав гадать, чем там занят продолжающий молчать Альрик, я сдалась любопытству и обернулась. Зря. Он стоял всё там же и смотрел так, будто читал меня как открытую книгу. Я почувствовала, что краснею. "Да, могу бы подождёт. Сначала тебе нужно умыться", наконец проговорил этот гад, после чего демонстративно осмотрел меня с головы до пят. И что самое ужасное, я тоже опустила взгляд. А там всё та же удручающая картина. Юбка измята, коленки испачканы, на туфлях куски земли. Моих родителей удар бы хватил. Родители. Им ещё предстояло узнать о моём провале. Я судорожно вздохнула. В попытке успокоиться мысленно посчитала до 10. И решительно посмотрела на блондина, собираясь узнать про варианты с пересдачей вступительного экзамена. Только вот найти Альрика удалось не сразу, потому что он двинулся прочь. "Эй, куда ты пошёл?" Я неосознанно сделала пару шагов за ним. "К хозяину, детка", ответил тот. Я поморщилась. Во-первых, от понимания, что всё же добилась своего, обидела его своими словами и теперь пожинала плоды. А во-вторых, Ненавижу выражение детка. И судя по довольному лицу обернувшегося на пару секунд гада, он прекрасно осведомлён о моих слабых сторонах. Убью Хакана. Кто ещё мог разболтать такие подробности о моём отношении к некоторым вещам? Или это тоже досадное совпадение, как и с розами? Не смеет ворочаваться, выдала я холодно. Беседа не окончена. Я всё ещё говорю с тобой. Слышу. Не останавливайся, Кая. Тебе явно нужно выговориться. Ах ты. Я замолчала и прикрыла глаза, мысленно напоминая себе, кто я и кто этот тень. А значит, преступник. Не держи в себе, услышала издалека. Однажды оно рванёт, потом хуже будет. Стой. Я всё-таки последовала за ним, переступая через гордость. Мне нужна кое-какая помощь. Магобус в той стороне, отмахнулся от меня блондин. указывая куда-то назад и вправо и ушёл из виду, завернув за высокие кусты с фиолетовыми цветками. Эти наверняка без колючек, подумала я и топнула ногой от бесильной ярости. В наступившей следом тишине собиралась ещё и грязно выругаться, пока никто не слышит, но меня опередили. Да ещё как, с огоньком, с подвывертом, с новыми для меня необычными метафорами. А задача, науставившись в сторону звука, я какое-то время прислушивалась и сомневалась, стоит ли вообще здесь находиться в одиночестве. А потом, пожав плечами, поманила за собой чемодан и отправилась к новым знаниям. Спешить сегодня мне было уже некуда, так зачем игнорировать любопытство? Источник круга не нашелся быстро. Он сидел на земле, опираясься о ствол старой яблони, и бил себя кулаком по лбу. Сильно бил, не жалея. А уж какие слова при этом приговаривал. Хоть записывай в особый словарь. Я узнала его. Это был тот самый здоровяк, который провалил экзамен передо мной. Освальд Бур? Я попыталась вспомнить его имя и отвлечь от самой стезании. Парень умолк и поднял на меня шалевший взгляд. Я сразу пожалела о желании заговорить. Уж больно злым он выглядел. Оскальд исправил меня громило. Чего тебе? Я пожала плечами и отступила. И правда, чего мне? Ну, сидит парень в яблоневом саду, предается унынию наедине с природой, имеет право. Ничего, махнула я рукой. Так просто мимо шла. Куда? Зачем-то поинтересовался Грамила. Я закатила глаза и буркнула грустно. На магобус. В таком виде? Оскальт покачал головой и неприлично ткнул в меня пальцем, сообщая: "Ты похожа на оборванку". А у меня даже сил одежаться не нашлось. Я лишь посмотрела на порванный рукав блузки, вздохнула и признала: "Да, сначала и впрямь лучше умыться и сменить одежду. Только возвращаться в академию стыдно". "Ты что, подралась с кем-то? Попробовал догадаться о причинах моего стыда, здоровяк. Избила кого-то?" "Я?" уточнила шокированно. "Тебя избили?" понял собеседник. "Чего ж ты такого сделала?" Да нет же, я просто провалила экзамен. И из-за это тебя так? Оскальдо натурально отвисла челюсть. Сурово, устав что-то ему объяснять, я просто отмахнулась и решительно поманив чемодан, хотела удалиться, не прощаясь. Но далеко уйти не удалось. Слушай, я что же завалил вступительное испытание? заявило Оскальд, догоняя меня и пристраиваясь рядом. Но мои родители не такие звери. Он снова указал на меня пальцем, на этот раз в сторону грязной юбки. Я устало вздохнула и всё же ответила. Родители меня не били, а кто тогда? Не отставал мой новый и слишком любопытный знакомый. Я уже собиралась послать его к магобусу, очередь на посадку занимать, как вдруг услышала другой, до да боли знакомый голос. Кая, донеслось слева. Замерев, выругалась сквозь зубы и рванула в противоположную от брата сторону, бежала так, что воздух в ушах свистел, но тропинка внезапно оборвалась, и передо мной снова возникла задняя дверь в административное здание академии. Недолго думая, побежала внутрь, а там сразу вправо в открывшийся среди дикого винограда проход. И только в узком коридоре наконец позволила себе передышку, остановилась, вдохнула полной грудью. И чуть не умерла, услышав сзади восхищённое: "А ты быстро бегаешь для девчонки". "Оскаль, чтоб тебя", выругалась я, хватаясь за сердце. "Откуда ты здесь?" "Побежал за тобой", бесхитростно признался здоровяк, неожиданно ставя передо мной красный чемодан, о котором я признаться, совершенно забыла. "Спасибо", удивлённо выдохнула я. "Добрось", да отмахнулся Оскальд. "Что ж я, не человек, надо было помочь скрыться от того". Кто он тебе? Брат, отозвалась я. Кошмар, постановил здоровяк. У меня тоже есть брат, но мы с ним дерёмся по-честному, сил почти одинаково. А ты такая мелкая, за что же он так? Я закатила глаза, поняв, о чём толкует оскольд. Но прежде чем успела ответить, здоровяк неожиданно засыпал новыми вопросами. А ты так боишься его, что даже на экспериментальный факультет поступить решила. Это ж полная фигня. Хоть экзамены и не нужны, но сюда одни лузеры поступают. Разве нет? Или тебе всё равно, лишь бы не домой? Что ты сказал? Я подалась вперёд. Повтори. Фигня полная, говорю, охотно повторил оскольд. Нет, нет, про экзамены. Их не надо сдавать. Да, протянула я. Ты прав. В голове начал выстраиваться новый план действий, и как я не подумала о нём раньше. Экспериментальные факультеты ждали меня даже после проваленного экзамена. "Эй, Оскальта беспокоенно заглянул мне в лицо. Ты что задумала? Буду поступать на новое отделение", ответила я, решительно подзывая чемодан. "Не может быть, там всё так плохо, как мы думаем. Наверняка это какие-то важные профессии. Ты, кстати, не знаешь какие?" "Нет. Ну и пусть. Потом сюрприз будет". Я улыбнулась. Наверное, вышла излишне радостно, потому что Оскард отчатнулся. Но мне было всё равно. Главное, я нашла способ не возвращаться домой без победы. Скажу, что так и было задумано. Интересно, где у них приёмная комиссия? забормотала я, решая про себя, успею ли закрыться где-то и привести себя в порядок. Так здесь же? Оскард кивнул мне за спину. Я потому и решил, что ты поступать побежала. сюда завернула, чтоб документы подписать. Да, так и было. Соврала я. Повернувшись, действительно обнаружила дверь с нужной табличкой. Это судьба, поняла я. Дурасть это. Не согласился со мной Оскальт. Но чемодан мой поднял и увязал со следом со словами. С другой стороны, два Эльса на их отделении — это уже определенный престиж. Это экстравагантность с нашей стороны. Поддержала громилу я. Может ещё для других моду зададим? Угу. Может быть. Не скрывая сильно во сомнения, пожал плечами Оскольд. "Стучи давай, пока они не закрылись".